Глава двадцать шестая. День третий. Выбор короля. Осенние листья невесомыми пушинками падали на пожелтевшую траву, устилая разноцветным ковром. Донак поднял кленовый лист и посмотрел на просвет. «Такие недолговечные», — сказал он тихо. Но, прожив свою жизнь, они снова становятся частью природы, чтобы еще раз возродиться молодой травой. Вампир сжал лист в руке, и тот осыпался сизой крошкой на землю. Данак обернулся, и Алаур встретилась вплотную со взглядом синих глаз стоящих секреты столетий. Она никогда раньше не замечала, как затягивают эти глаза, словно таинственный водоворот. Рука вампира легла на плечо дроу поверх плаща, скользнула к шее и легким движением отстегнула скреплявшую ворот брошь. С легким шорохом ткань упала на землю. Алаура открыла глаза и ухватила ртом воздух. Солнце совсем не по-осеннему играло в витражах. Первым делом она огляделась в поисках драконов и вампиров, которых не хотела бы видеть рядом. и к своему облегчению обнаружила, что находится в спальне одна. Села на постели и обхватила чуть согнутые колени руками. Удивилась тому, что теперь, когда Донак был недостижим, он уже не казался таким отвратительным, не говоря о том, что он был куда лучше нового жениха. При воспоминании о настоящем супруге Алаур чувствовала что-то странное под сердцем, тянущее чувство, которому не могла найти объяснения. Разве что тот самый зов крови, о котором говорила Ивон. Но Алаур не чувствовала никакого направления. Просто что-то ныло в груди при воспоминании о том, что вампир сейчас далеко. А мысль, что рядом он уже не окажется и не будет больше осеннего моря, заброшенного парка и столетних дубов, прикрывающих самые таинственные пути. От этой мысли... Самая тянущая нить обрывалась, заставляя сердце на миг остановиться. Если не будет больше карасана, одиночество вдвоем и долгих разговоров о магии, истории друг о друге, тогда зачем продолжать жить? На секунду грядущая показалась пропастью тьмы, но она стремительно замотала головой. Встала, не позволяя себе думать дальше, и начала одеваться. За завтраком Дакар не появился, однако это ничуть не улучшило настроение Аллаур. В чудесном подводном дворце она ощутила себя такой одинокой, какой не была, наверное, никогда. Даже общество Ивон было бы приятнее этого одиночества. Аллаур без аппетита съела легкую закуску на вкус, похожую на суфле из креветок, и снова отправилась бродить по пустым коридорам. Накануне она обнаружила во дворце Дакара библиотеку, но книги были такими старыми, что Алаур побоялась брать их в руки. Судя по сырости и плачевному состоянию мебели, сам лорд драконов не появлялся здесь долгие годы. Алаур решила продолжить поиски в надежде, что обнаружит еще что-то пригодное для обитания. Обед начинался все в том же тоскливом одиночестве. Впрочем, когда Ниро принесла вторую смену блюд, дверь все же открылась, и на пороге показался Дакар, одетый, на удивление, прилично. Обычные кожаные штаны дополнила белая рубашка и кожаный жилет в духе моды пятисотлетней давности. Впрочем, дракон выглядел в таком облачении вполне достойно и куда лучше, чем накануне. «Прошу прощения, Ваше Величество». Дакар ослепительно улыбнулся. Я занимался приготовлениями к свадьбе. Сердце Дроу упало в пятки. Вы не передумаете? спросила она, стараясь сохранять видимость равнодушия. Дакар широко улыбнулся и опустился в кресло на другом конце стола. А должен? Алаур помолчала. По крайней мере, вы отпустите донага. Я отпущу всех пленных. Это будет мой подарок молодой супруге на день свадьбы. Но это утром. Сегодня же я хотел, чтобы вы и ваша подруга были в зале торжеств к закату. Ниро приготовит вам одежду и проводит к месту. Когда Дакар замолчал, Алаур еще некоторое время сидел, опустив глаза в тарелку. Рагу внезапно показалось отвратительно безвкусным. «Простите», — сказала она, поднимаясь, — «могу я побыть одна?» «Сколько угодно, Ваше Величество. Скоро такой возможности у вас уже не будет». Закрыв за собой дверь обеденной залы, Аллаур поняла, что стоит на распутье. Правый коридор вел в спальню. Там ждали тоска и мысли от тщетности жизни. Левый коридор заканчивался комнатами и вон. Вздохнув, Алаур сжала кулаки и пошла налево. И вон возлежала на заваленной подушками кровати и неторопливо ела виноград из рук светловолосого юноши, стоявшего рядом. Когда дверь открылась, она слегка встрепенулась, но, узнав Алаур, снова упала на подушки. Алаур остановилась в метре от нее, скрестив руки на груди. «Лежишь?» — спросила она мрачно. Похоже на то. Как ты можешь вот так лежать, зная, чем закончится твой план?» Ивон поморщилась, приподнялась на локтях и села. «А что мне прикажешь делать? Бегать кругами? Для этого есть ты!» Алаур скрипнула зубами. Ивон поднялась и осторожно положила ладонь на плечо Дроу. Против ожидания та не шевельнулась. «Дело совсем плохо», — подумала Ивон. Алаур, он обещал выпустить заключенных, он тебе сказал?» «Просто отлично!» Алаур Лаур все же сбросила ладонь. «А я останусь здесь до конца дней?» «Вряд ли ты нужна ему живьем. В смысле, тут же поправилась Ивон. Вы просто обвенчаетесь, и ты вернешься домой». «Аданак», — сказала Дроу совсем тихо, так тихо, что Ивон, кажется, не расслышала. «Просто потерпи до утра». Продолжила вампирша: если утром он тебя не отпустит, мы что-нибудь придумаем? Обещаю. Алаур вздохнула. Твоему слову не очень хочется верить. И вон развела руками. Я не виновата, что с этой штукой ты похожа на королеву ящерец. Она ткнула пальцем в глаз Бихейвора. Я просто предложила выход, если ты помнишь. Алаур не ответила. По-своему Ивон была права. Она предложила призрачную перспективу выйти сухими из воды, и не ее вина, что план не сработал. «К тому же», — добавила Ивон, — «партия не самая худшая. И титул, и армия, и тело очень ничего». «Так чтобы тебе не выйти за него самой?» — оборвала ее дроу. Ивон лишь пожала плечами. «Да мне и не предлагали. Ну вообще, брак — это просто не моё». Переспать с ним я бы не отказалась, но вот добровольно лезть в петлю. — Ладно, — сказала королева, — что собираешься делать остаток дня? — Ну, то же, что и ты, полагаю. Отмокать в ванны и сочинять присягу. — Присягу? — Алаур подняла бровь. — А что, тебе не сказали? — Алаур покачала головой. «Мой слуга, Шини сказал, что я должна написать клятву, которую произнесет невеста. В смысле, ты, как я понимаю. Дакару наверняка пишет клятву кто-то из его приближенных». «Странный обычай», — Алаур хмыкнула. «У Дроу клятва одна на всех, а у этих эльфов, о которых я знаю, жених и невеста сочиняют клятву сами. Но я никогда не слышала, чтобы клятву сочиняла подружка невесты». Ивон лишь пожала плечами. «Что ты хочешь? Драконы!» Платье принесли к вечеру, и на сей раз это были достойные гостей, хоть и старомодные костюмы. Алаур досталось черное платье, отделанное парчой, и темно синяя мантия, Ивон, выполненный в том же старинном стиле имперский корсаж и узкая прямая юбка красного цвета. Повертев комплект в руках, Она отложила его в сторону и нацепила свой привычный дорожный камзол и штаны. Не я же замуж выхожу, заметила она, встретив удивленный взгляд Дроу. А Лаур же одеяние пришлось по вкусу, вот только назначение ее расстраивало. Она переоделась и вместе с вампиршей направилась по коридору к зале для торжеств. Ниру и шини шли перед ними, держа в руках жемчужницы со светящимися внутренностями. Когда все четверо достигли цели пути, Алаур немного удивилась, зала была просторной, она могла бы вместить более сотни человек, но здесь едва ли набирался десяток. Все гости были одеты в такие же старомодные костюмы, как и они сами, и все смотрели на вошедших. Ни с ненавистью и ни с любовью, нет, скорее просто с любопытством. «Дакар» стоял в дальнем конце зала напротив сооружения, похожего на алтарь. К его официальному одеянию прибавились золотой обруч с синим камнем на лбу и изумрудного цвета мантия. Теперь он наконец-то стал похож на короля, вот только подданных было все еще слишком мало. «Что нам делать?» — спросила его услуг, которые привели их в зал. «Все просто. Вы вместе подойдете к алтарю, и жених зачитает клятву». Ивон кивнула и покосилась на дроу. Та оставалась мрачнее тучи, но бунтовать не собиралась. Придерживая невесту за локоть, Ивон подтолкнула ее вперед и двинулась следом. Оказавшись напротив Дакара, она слегка наклонилась на всякий случай и спросила. «Что дальше, Ваше Величество?» «Я начну». Обычно я исполняю роль скрепляющего узы, но сегодня буду в других ролях. Процедура будет недолгой, не станем тратить время». Ивон кивнула, а Лаур продолжала молчать. Дакар взял с алтаря шкатулку и, повернувшись лицом к залу, прикрыл глаза. «Сегодня мы, племя Тхарадан, собрались, чтобы почтить новый союз, дорогой которому вечность». Я, Дакар Антхадаана, благословляю желающих связать свои души и тела. Я, Дакар Антхадаана, дракон облизнул губы, приношу клятву защищать мою избранницу, каким бы ни был ее путь. Разделить с ней радости и горе, силу и слабость, да хранит ее сила стихий. Дакар открыл шкатулку и достал из нее перстень, украшенный рубином. «Пусть знак мой станет символом нашего родства». Аллаур сжала зубы. Хотя клятва, написанная Ивон, была выучена наизусть, она не могла заставить себя произнести эти слова королю драконов. Дакар замер на секунду, а в следующее мгновение произошло что-то очень странное, не укладывавшееся в голове дроу, но вырвавшее из ее груди облегченный вздох. Дакар стремительно схватил руку, но не ее руку, а руку Ивон, и надел перстень на безымянный палец. Ивон с шумом выдохнула. «Что за...» «Я сделал выбор», — перебил ее Дакар. «Таков был наш договор. Я оглашаю выбор на закате. Ты станешь моей супругой». Ивон еще раз шумно вздохнула. «А меня ты спросил?» Дакар удивленный изогнул бровь. «С чего бы вдруг? Это сделка. Я получаю тебя, а ты — своих пленных». И вон облизнула губы. «А как насчет предупредить заранее, дать время подумать?» «У меня нет времени». Резко обрезал Дакар, и глаза его сверкнули. «Супруга нужна мне сейчас». Черт бы тебя побрал, а без брака никак? Тебе так нужно нацепить на меня кольцо?» «Нет». «И если ты думаешь, что мне это нравится, то ты глубоко ошибаешься». Ивон вздохнула третий раз. «Утром ты выпустишь всех вампиров, так?» «Всех, что есть у меня и не только». Глаза дракона испытующе смотрели на вампиршу. Ивон прикрыла глаза. «Я принимаю твою клятву», сказала она негромко. «Обещаю не убивать тебя во сне и не водить любовников в твою кровать». По крайней мере, когда тебя нет. Доволен? Немного грубо, но мне нравится. Завершим. Дакар притянул его к себе. Постой. Та чуть оттолкнула новоявленного супруга. Раз уж пошло такое дело, она сняла с безымянного пальца левой руки перстень с гранатом и торопливо нацепила на палец Дакару. «Коль уж на то пошло, пусть он будет символом твоей принадлежности мне, лорд Дакар, потому что это ловушка для двоих». Дакар усмехнулся и притянул Ивон к себе. Его поцелуй был таким же грубым и страстным, как в первый раз, но Ивон больше не сопротивлялась. Она твердо решила получать удовольствие.